Глава 108. Нину был исключительно пунктуален. Ровно в назначенный час он, нагруженный подарками, уже поднимался по лестнице. Эльза выбежала встречать его на лестничную площадку, за ней выскочила Тина, и боязливо шла сзади. Правый глаз у нее дергался. «Вот и папа!» — сказала я ей, но она в ответ растерянно мотала головой. Нину с самого начала повел себя как надо — Еще на лестнице он начал напевать. «Где... где моя маленькая Имма? Зацелую, зацелую, зацелую!» Он сказал Эльзе привет, мимоходом потрепал за косичку Тину и сразу бросился к дочери. Обнял ее, расцеловал. Сказал, что в жизни не видел таких красивых, как у нее волос. Похвалил ее платьице, туфельки и все остальное. Со мной он даже не поздоровался. Сразу уселся на пол в гостиной, взял Имму на колени и только тогда перекинулся парой слов с Эльзой... и тепло поприветствовал Д.Д. «Боже, какая ты стала красавица!» Та смущенно улыбнулась. Тина была в недоумении. Обычно гости замечали ее первой, и все внимание доставалось ей. А Нина обошел ее даже при раздаче подарков. Она заговаривала с ним, пыталась забраться к нему на колени рядом с Иммой, и... но он ей не позволил. И она села рядом, положив голову ему на плечо, но и это не помогло. Нину вручил Дэдэ по книжке и снова занялся дочкой. Сколько всего он ей накупил? Ждал, пока она распакует один подарок и тут же выдавал следующий. Ему была вне себя от радости и изумления. Она смотрела на него, как на волшебника, который творит чудеса для нее одной. Тина потянулась посмотреть ее подарки, но ему закричала «Не трогай! Это мое!» Тина отодвинулась. У нее предательски задрожала нижняя губа. Тогда я взяла ее за руку и сказала «Пойдем со мной». Нину наконец понял, что переусердствовал, полез в карман, достал дорогущую ручку и протянул ей. «Это тебе». Я снова усадила девочку на пол, она взяла ручку и прошептала «спасибо». Нину, кажется, только сейчас увидел ее по-настоящему. «Ты просто копия мамы», — изумленно проговорил он. «Хочешь, я напишу тебе свое имя?» — серьезно спросила Тина. «Ты уже умеешь писать?» Да. Нина вытащила из кармана помятый листок бумаги. Она положила листок на пол и написала «Тина». «Вот умница!» — похвалил он ее и тут же с опаской посмотрел на меня, боясь, что я рассержусь. «Могу поспорить, ты у меня тоже умница!» — на всякий случай обратился он к дочке. И мне очень хотелось доказать, что она не хуже Тины». Она выхватила у нее ручку и начала старательно выводить на листке какие-то каракули. Нина осыпала ее комплиментами, не обращая внимания на Эльзу, стоявшую рядом и издевавшуюся над сестрой. «Да не умеет она писать, она у нас вообще дурочка!» И Тину, которая безрезультатно пыталась вернуть себе ручку. «Хочешь, я еще другие слова напишу?» Чтобы успокоить всех разом, Нина поднялся вместе с дочкой и сказал, «А теперь пойдемте, я вам покажу самый красивый на свете автомобиль». Ему он нес на руках, остальные топали следом, Кустина все пыталась ухватить его за руку, Деде держала ее, чтобы ни на шаг не отходила, а Эльза с жадностью схватила дорогую ручку и спрятала себе в карман.